Восьмое. Проводы меня в последний путь оказались цирком, какого не ожидал даже я сам. Газетчики заботятся о своих, а мое убийство к тому же заняло все передние полосы. На видном месте красовалась невразумительная клякса, якобы мой портрет. Коллеги называли меня первоклассным журналистом. Ну что ж, так оно и было. Блестящая карьера жестоко прервана. Интересно, была бы моя последующая карьера блестящая, и что в данном случае понимать под словом блестящее, Но авторов некрологов такие мелочи не смущают. Я был женат на Эсме Баррон, известной и многими любимой колумнистке, пишущей о женском вопросе, защитнице бедных и угнетенных, обладательнице умеренных, но твердых мнений. Детей у нас не было. В некрологии умалчивалось, что именно Эсме их не захотела. Хотя автор некролога, несомненно, им был мой друг Хью Маккуэри, это знал. Некролог был написан трезво и в основном придерживался фактов. А вот похороны перенесли нас в царство комедии, даже отчасти фантасмагории. Меня отпевали в церкви. Эсме с Макуэри сильно повздорили из-за этого, ибо она не желала иметь с церковью ничего общего. Но Хью настаивал, что я жил в вере, Он любил это выражение и слегка злоупотреблял им «и должен быть погребен как верующий». Итак, мою бренную оболочку перенесли в небольшую англиканскую церковь рядом с крематорием. В церковь битком набились мои коллеги из прессы, которые, как большинство журналистов, не стеснялись проявить сильные чувства – Публика любит представлять себе журналистов прожженными, циничными созданиями, зачерствевшими от постоянного созерцания преступности, политических махинаций и прочих нарушений, общественного спокойствия, ежедневно проходящих у них перед глазами. По моему опыту, однако, журналисты – самые сентиментальные люди на свете, и уступают в этом только полицейским. И потому на моих похоронах сидели рыдающие мужчины и мрачные женщины – Ибо нынче два пола поменялись ролями, и мужчины могут давать волю слезам, а вот женщинам такой слабости не прощают. Священник вел древний обряд отпивания как бывший театральный критик. Я подумал, что он декламирует неплохо, но я мог бы дать ему пару советов по поводу нажима на отдельные слова и ценности пауз. Наверное, нет ничего удивительного в том, что человек растроган собственным погребением, Но одной вещи, которой Макоэри почтил мою память, я не ожидал. Его назначили распоряжаться похоронами от лица газеты. Ну, кому же еще было этим заниматься, как не ему, моему лучшему другу и специалисту по религиозным делам? Эсма была только рада перепоручить все детали ему, хоть он и советовался с ней для проформы по всем вопросам. Газета не поскупилась. Посетителям раздали качественно отпечатанные программки погребальной службы — Меня очень тронуло, что единственный прозвучавший гимн оказался моим любимым, а также любимым гимном Хьюго, авторство Джона Беньяна из пути паломника, причем Хью настоял на оригинальном тексте Беньяна, а не на беззубой современной версии Мои коллеги не ахти, какие певцы, но они старались как могли. И мне было приятно услышать последний куплет: Ни лютый враг, ни злобный дух не приведут его в испуг. Он знает, что на склоне лет иную жизнь обретет. Примечание. Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Никоновой. Конец примечания. Я возрадовался, хотя, думаю, вострепетал бы, зная, насколько пророческими были эти слова. Я воспринял этот гимн как весьма высокую похвалу. И устремлением благим идет по жизни перегрим Да, я решил, что теперь могу отринуть притворную канадскую скромность, которая часто опускается до фальшивой глуповатой простоты, и заявить. В этом гимне говорится о цели моей жизни, во всяком случае той, какую я видел, когда мне удавалось собраться и обнаружить в своей жизни цель. Я хотел, чтобы признали мои заслуги, признали, что я упорно шел по пути к Но к чему? К чему именно я шел всю жизнь? Может быть, я узнаю это сейчас? Гимн придал благородство всей погребальной службе, а фарсовую составляющую обеспечил издатель голоса, который говорил надгробную речь. Он меня не знал. Ну, вероятно, мы несколько раз пожимали друг другу руки на корпоративных сборищах, но главный редактор и управляющий заверили его, что он обязан явиться на похороны и сделать сильное заявление от лица газеты. В последнее время случилось несколько подряд нападений на журналистов. Им разбивали камеры, их толкали, в один чувствительный газетный нос ударили кулаком, а вот теперь убийство. Почему-то среди журналистов считается, что с представителями прессы, так же как со священниками и с беременными женщинами, надо обращаться особо бережно как бы они сами не провоцировали насилие в свой адрес. А в высшем руководстве «Голоса» распространилось убеждение, что убийство как-то связано с моей профессией. Меня убил не какой-нибудь трусливый отморозок, скорее всего, еще и наркоман. Наверняка это был поэт или актер, отомстивший за слишком суровую рецензию в разделе «Культура» нашей газеты. Таким чудовищным преступлением следовало положить конец... Именно издатель, как главная фигура в газетной иерархии, а также владелец капиталов, обязан был поднять голос в защиту людей нашей профессии. Однако наш издатель определенно не оратор. Это маленький, лысый как коленка, непримечательный человечек. Он редко светится на публике, хотя благодаря деньгам обладает огромной властью. Текст надгробной речи за него составил главный редактор, которому немного помог управляющий в той части, где яростно осуждалось такое вопиющее безобразное поведение, как убийство журналистов. Конечно, это покушение на свободу слова, а также на свободу прессы, чрезмерно раздутую концепцию, о которой много трубят и которую совершенно неправильно понимают, в шуме, который поднялся вокруг моей смерти. Все начисто забыли, что Эсме сказала полиции. Вломившийся в квартиру человек... Был определенно растерян и испуган. Явный преступник, а не человек искусства, пылающий жаждой мести. Надгробную речь напечатали для издателей большими буквами, но читал он ее плохо. Особенно один абзац, автором которого был, несомненно, Макуэри, там говорилось о моих интеллектуальных интересах, которые, оказывается, придавали особую глубину всей работе газетного отдела, Это было благородно, поскольку газеты традиционно боятся прослыть высоколобами, чтобы не отпугнуть читателей. Ну, раз уж я умер, малая талика учености не могла повредить, и главное, чтобы мой преемник не набрался этих опасных идей. В надгробной речи говорилось и о моем увлечении метафизикой, что тоже было преподнесено как научный интерес. Никто, кроме Маккуэри, не знал, что меня интересует метафизика и что я лишь растерянный дилетант в этой туманной области. Но Маккуэри с лучшими намерениями упомянул о наших долгих беседах у него в кабинете, часто переходивших в недостойную перепалку. Вот Маккуэри и впрямь можно назвать метафизиком, ибо он размышляет об этих материях всю жизнь и был моим наставником хотя в надгробной речи утверждалось, что мы беседовали на равной ноге. Мне польстили добрые слова Хью, и я даже поверил, что при жизни был несколько умнее, чем считал сам. Я всегда полагал, что в вопросах духа любознателен, но не хватает звезд с неба. И именно абзац, написанный Маккуэри, оказался гибельным для издателя». Там попадались слова, которых он не знал и не удосужился поручить секретарше найти их в словаре. Ему следовало заранее выяснить, как они произносятся. Судя по его корчам, он и не заглянул в тех встречи до того, как пришла пора ее читать. Так он оказался на этих похоронах шутом. Даже сотрудники из отделов спорта и рекламы, люди весьма далекие от метафизики, оставили рыдание и мрачный вид... Едва удерживались от смеха, пока издатель мучительно продирался через текст, якобы выражая свое личное уважение к усопшему сотруднику. «Итак, мои похороны могли бы кончиться клоунадой, если бы Эсме не исправила это изящным штрихом, Всем присутствующим он показался трогательным жестом. «Трогательным» — очень точное слово, ибо когда священник произносил молитву на предание тела земле, Эсме выступила из своего ряда и нежно, будто лаская, коснулась ладонью гроба, примерно там, где должно было находиться мое лицо. Затем она вернулась на место, явным усилием воли, совладав со своими чувствами. Вспышка! бдительный фотограф поймал этот момент для завтрашнего выпуска голоса «Прощание вдовы». В этот миг я услышал, как всхлипнула моя мать». Они с отцом все это время держали себя в руках и хранили достоинство. Они не улыбались, когда издатель сел в лужу. Но театральный номер Эсме оказался выше их сил. «Бедняжки», — подумал я, — «они стареют. Раньше я этого не замечал. И, конечно, они так и не полюбили Эсме, хотя были с ней вежливы. Из всех присутствующих мои родители сильнее всех горевали. И меньше всего это показывали». Приглушенно зажужжал транспортер, и мой гроб медленно поехал в дверцы, за которыми, видимо, располагалась печь или преддверие печи. Управляющий газетой подтолкнул локтем издателя, и тот взял Эсме под руку и повел ее прочь из часовни. Может, я слишком цинично воспринял последнее прощание скорбящей жены? Вероятно, как часто бывает в жизни, я был одновременно прав и неправ. Я убежден, когда-то она меня любила... Просто не выражала свою любовь на показ, в особенности на публике. Она шла к выходу уверенно, грациозно и скорбно, опираясь на руку издателя. Нелегкая задача сама по себе, так как он был много ниже ростом, даже не оглянувшись на скамью в третьем ряду, где Рэндал Аллард Гоинг вел себя как полный осел. У него сдали нервы, и теперь он шумно рыдал. Две женщины-коллеги помогли ему подняться, точнее, взяли в захват с обеих сторон и конвоировали к двери. Одной из женщин пришлось вернуться за знаменитой тростью, без которой он не появлялся на публике, и с силой впихнуть ему в руку орудие убийства. Теперь он до конца жизни не сможет от него избавиться. Втиснувшись в погребальную процессию прямо за Рендалом, я хохотал, как безумный. Я не хотел пропустить ни одной слезы, ни одного рыдания. Теперь я вольный дух. Я мог отправиться куда захочу. У меня не было желания сопровождать свое тело за дверь крематория. Передо мной разворачивался эпизод из нескончаемой комедии «Жизни», и я не мог его пропустить».